Глава 9. Тучи сгущаются. Крепость в Черне была готова. Теперь парни натаскивали внутрь грунт, чтобы поднять уровень на пару метров. Ещё предстояло много возни с капитальной застройкой, но обороняться мы уже могли. Поэтому Филимон, гружённый местными фруктами и сахарным тростником, отправился в обратный путь, а два других корабля Чихотка завёл в жемчужную гавань, которую местные называли Ваймоми, и поставил на якорь примерно в том месте, где японцы потопили линкор Калифорния. Вернее, ещё не потопили, конечно. Сделав в уме давно привычную оговорку, я вдруг подумал, что когда придёт время, возможно, это будет уже наш линкор, и от такой мысли мне стало немного не по себе. В гавани шхуны и теперь выглядели беззащитными. Мы где пропилили, где пробили достаточно широкий проход в коралловых рифах, чтобы можно было вводить корабли в гавань под парусами, пользуясь слабеньким дневным бризом, а выводить рано утром на последнем дыхании ночного. В безветренную погоду их приходилось бы буксировать шлюпками, что делало команды уязвимыми перед атакой многочисленных каноэ. Зато вода всюду была прозрачной. При свете дня фарватер не нуждался ни в вешках, ни в бакенах, ни в створных знаках. И даже ночью, при отблесках фонаря или луны, рифы были хорошо различимы. Я подумал, что надо бы придумать, как замутить воду в случае нападения, например, вывалить в океан какой-нибудь грязи и извести, но технологии были коньком Тропинина, и я отложил эту идею до его возвращения. И в местных делах наступило относительное затишье, что позволило мне заняться осуществлением маленького заговора. Пока Растрига и Лёшка путешествовали в Индию, я решил устроить в наших колониях орфографический переворот. Первая причина заключалась в том, что мне никак не удавалось освоить глупую дореволюционную орфографию. Проще оказалось выучить какой-нибудь новый язык, чем коверкать родной. Обычно я составлял текст, а потом отдавал на проверку Камкову или Растриге, чтобы они расставили в нужных местах все эти твёрдые знаки и отделили зело от земли, ять от есть, а десятиричную и от иже, то есть и восьмеричной. Орфография сильно ограничивала меня, замедляла дела, не позволяя составлять нужной бумаги на месте, где-нибудь в Нижнем или даже в Петербурге. Мои каракули с каллиграфией я, понятно, тоже не ладил. Могли вызвать подозрение и всяко не прибавляли репутации. Купцы всё же считались людьми грамотными, хоть и малообразованными. Изменить имперскую орфографию я, конечно, не мог, зато мог устроить реформы в Виктории. И тут нашёлся ещё один резон, помимо личного удобства. Лишние буквы в алфавите мешали продвижению языка. Обучение и народцев в грамоте проходило медленно и часто не достигало желаемого. Лишние десять букв означали целую четверть алфавита, так что я собрался укоротить его до привычного мне и более удобного для распространения грамотности. Заодно можно будет убрать и твердый знак с концов слов. Это уже был вопрос здравого смысла, а также экономии места на бумаге и чернил. Прогрессивным начинанием мешали консервативные взгляды грамотного меньшинства. А заводилой у них был Растрига. Весьма либеральный в прочих вопросах, формальные правила он менять не желал. Для него грамота являлась замковым камнем, стержнем, гвоздем, фундаментом, на котором стоит здание культуры. А поскольку на беглом монахе держалось все начальное образование, просто отмахнуться от него я не мог. Но и затягивать вопрос было нельзя. Пока грамотных на фронтире мало, а оборот документов невелик, реформа могла пройти относительно мягко, безболезненно. Однако мы уже создали школы, училища, вели дело производства. Вскоре появится образованный класс, а вместе с ним сопротивление усилится. Следовало ковать железо, пока горячо. И вот Растриг отправился стропиненным в Индию, а я, определив помощники Чиджа, который на мои перемещения внимания не обращал, занялся созданием типографии. Ей предстояло стать проводником и бастионом моих реформ. Мы расчистили одну из комнат на первом этаже конторы. Она имела отдельный вход и использовалась для хранения всяких строительных инструментов, когда к зданию пристраивали портик с балконом. Выставив на улицу носилки, корыта, лопаты и мастерки, я отправился в Нидерланды. Печатное дело было неплохо развито в Англии, Франции и Италии, но, насколько я знал, разнообразные иностранные шрифты готовили на заказ в Амстердаме. А точнее в Харлеме, куда из Амстердама можно было добраться за 3 стюверта голландских шиллингов на быстроходном трексхёйте. Своеобразные маршрутки, представляющие собой упряжку из лошадей, что тащило по Трекварту небольшой пассажирский кораблик. В Амстердаме оказалось необычно прохладно для этого времени, вдоль каналов и улиц ползла сизая дымка, пахло горелым торфом. Салон маршрутки был заполнен буржуазной публикой до отказа местные пикейные жилеты обсуждали пять принципов международного права Бернсторфа, ход войны за независимость американских провинций и сентябрьский взрыв амстердамского фрегата Альфин на Антильских островах. Обсуждали, конечно, на голландском, в котором я понимал одно слово из трёх. Кто-то читал брошюру, кто-то жевал булочку, обычная маршрутка, чтоб её. Я бы не удивился, услышав грозный рык, передаём за проезд. Неожиданное прикосновение к цивилизации сильно расстрогало меня. Захотелось побыстрее приблизить будущее, где если не T-Rex herd, то хотя бы конка будет оживлять улицы нашего города. Собственно, о приближении будущего я и занялся. В Харлиме, в мастерских Эйшендэя можно было заказать любой шрифт, хоть эльфийский синдарин, были бы деньги. Эти инги у меня пока ещё были, так что за этим дело не стало. На основе собственных набросков я заказал простой шрифт в стиле модного в Харлиме мастера Флейшмана. Выбрав из нескольких вариантов часть латинских букв, как известно, совпадает с кириллицей. Я внёс аванс и расписался на бумажных эскизах. Литер пришлось заказать побольше. Я не знал, когда мы сможем наладить собственное производство и перестраховался. К тому же, с таким запасом можно было набирать книги любой толщины, не рассыпая шрифт после каждого блока. В результате, когда я пришёл забирать заказ, оказалось, что мешки с буквами весили чуть ли не по 10 фунтов на каждую, а букв выходило 32 для её время пока не пришло. Да ещё столько же за главных, да курсив с bold'ом, да несколько видов пробелов. Но проехав по трекварту раз, я уже не нуждался в Trex Height. Там же у Эшенде я прикупил краску, бумагу на первое время, а главное выдвинул условием сделки продажи мне одного из печатных станков вместе с положенными прибамбасами. Типографии обычно сами мастерили себе оборудование, но мне для начала требовался образец, и я не желал ждать изготовления нового станка под заказ. Разумеется, никто не предложил мне современную модель, но технология в эту эпоху развивалась медленно, и кроме внешнего вида, старый станок ничем не уступал новому. Хотя с его перевозкой пришлось повозиться. За пресс на массивный деревянный станине я в итоге сильно переплатил, но рассчитывал, что Кузьма и другие наши мастера со старой верфи смогут легко скопировать устройство для начала. Потом прибудет Тропинин и, как всегда, усовершенствует дело. Пока же производительности 200 листов в час формата примерно А2 по нашим стандартам хватало за глаза. И первым делом, едва собрав машину, исколотив из деревянных планок наборную кассу, пока лишь для основного шрифта, я решил отпечатать для пробы реформированный алфавит. Всё приходилось делать тайно, ведь официально я находился на Оаху. Точно под полщик я зашторивал окна, запирал двери, зажигал свечи и брался за набор. Да ведь под полщиком я по сути и был, хотя и властвовал на этом куске побережья. Новая орфография Нифунт изюма На первый пробный набор у меня ушло несколько вечеров. Малограмотный чиж тут был не помощник. Затем я аккуратно смазал краской особые кожаные мешочки, что употреблялись пока вместо валиков. Промокнул ими гранку и сделал пробный оттиск. Внимательно его вычитал, но обошлось без ошибок. Текста, собственно, было немного, лишь сам алфавит да по несколько примеров слов к каждой букве. Наконец дело пошло. Лист за листом я извлекал из-под пресса, рассматривал отбраковывая первые неудачные оттиски. С каждым новым листом я чувствовал невероятный подъём, хотя стоит признать, что запах типографской краски вовсе не пьянил, как это описывают в рассказах подпольщиков. Краска состояла из обыкновенной олифы с сажей, и в конторе Шенде даже не думали скрывать рецепт приготовления. Свидетелем моего триумфа пока был только чиш, но радикальные изменения уже проявлялись сквозь дымку грядущего. Алфавит был только первым шагом. Мы с тропенинам давно игнорировали звательный поддеш, многие странные и архаичные обороты, когда нарочно, когда невольно, насаждали современную нам лексику, а поскольку наш авторитет был высок, как и словарный запас, то местный разговорный диалект уже сильно отличался от имперского. С изменением морфографии он со временем мог превратиться даже в отдельный язык, чему я втайне мог только порадоваться. Но этой радикальной мыслью я не посмею поделиться даже с Лёшкой. Очень уж он щепетилен в имперских вопросах. Размышления о новой идентичности привели меня ещё к одной революционной идее переходу колонии на европейский, то есть григорианский календарь. Мы всё равно находились от ближайшего имперского порта не меньше, чем в двух месяцах пути. 11 дней разницы станут не столь уж заметны при таком переходе а в всесильной церкви которая держалась за службы посты праздники и тем тормозило всё дело у нас пока ещё не завелось сама по себе смена календаря не являлась в этом веке чем-то необычным и меня например всегда удивляло почему пётр первый сместив отсчёт на несколько тысячелетий а новый год на несколько месяцев испугался урезать за одни эти жалкие 11 дней священников то он точно не боялся Что ж, я сделаю этот шаг хотя бы на уверенной территории. Заговор в моей голове созрел окончательно, а типографии предстояло помочь с продвижением нового календаря. Между делом я заскакивал на Оаху, чтобы проверить, как идут дела и отоспаться. Спал я по большей части днём, потому что когда посреди тихого океана царила ночь, рабочий день был в разгаре в Европе, а вечера я тратил на опыт и с печатным станком. Мои исчезновения подозрений не вызывали. Степанов и другие камчатские бунтари считали, что я пропадал на другой стороне острова, где у меня, как все достоверно знали, имелась зазноба. Ну а гвардейцы с моряками из Виктории давно привыкли к странным передвижениям начальства. Примерно через два месяца после начала строительства гавайского форта, мне было сложно точно следить за временем, произошло событие, которое задним числом можно принять за тот мелкий камушек, что срывает лавину. Приближался к концу очередной тёплый, но не жаркий день. Закончив рабочий день, гвардейцы в атаге на решили сыграть в футбол с моряками. В малочисленную команду моряков Чехотка позвал несколько камчатских знакомцев. Мирнов, фронтире тесин, кто-то из бунтарей раньше ходил с охотскими артелями, некоторые встречались на пьянках и посиделках, неудивительно, что многие знали или хотя бы слышали друг о друге. Площадка, что примыкала к форту со стороны суши, прекрасно подходила для игры. Её выровняли специально, чтобы проще было сметать кортечью наступающие десанты. Но гвардейцы сразу же приметили побочное достоинство, убрали камни, поставили ворота и начали пинать мяч. Местные конаки и камчатские беглеццы поглядывали на игру с любопытством. Похоже, и здесь идея Тропинина сработала, и через футбол мы сможем получить гораздо больше сторонников, чем с помощью оружия или вкусной еды. Мы со Степановым поднялись на смотровую башенку, точно в ложе для особо важных персон. Здесь стоял на карауле полпуда, и вместе с ним мы наблюдали одним глазом за игрой, вторым за морем, третьим за сигнальной горой, куда отправили глазастого Санька Малова. Что у вас с руками, спросил Степанов. Я повернул ладони. Они выглядели так, словно мне недавно откотали пальчики в отделение милиции. Типографская краска отмывалась плохо, оставляя чёрные линии вдоль капиллярных узоров. Решил лодку подкрасить, соврал я. Что сами? Люблю иногда повозиться, знаете ли. Он кивнул и вернулся к наблюдению за игрой. Играют две команды, пояснил я. Нужно переправить мяч в ворота соперника. Касаться его можно только ногами или головой. Вратарь, ну, привратник, может брать руками, но только рядом с воротами. Вот, собственно, и всё. Спервая игра не произвела на него впечатления. Но поскольку чехотка вовлёк в команду камчатских беглецов, ему нашлось за кого болеть, и я наблюдал, как постепенно азарт овладевает им. "Занятно", сказал он через полчаса игры. "Это так, скорее, упражнение", отмахнулся я. Обычно в это время у нас там в Виктории проходит нечто вроде праздника урожая. Местными дикарями называется потлыч. Лучшие люди собираются в одном месте, бражничают, дарят друг другу подарки, устраивают состязания. И тогда мы проводим турнир по игре в мяч. Вот где настоящая битва. Страсти посильнее охоты на лис. Город разделяется на две части, каждая поддерживает свою команду. Вон те, которые наши бойцы из коряков и чукчей это одна, а работники верфи составляют другую. Они уже несколько лет так соперничают. Моряки тоже пытаются собрать свою команду, но они постоянно в плавании, а потому пока игра у них плохо получается. Возможно, заодно с вашими людьми, Полит Семенович, дело пойдет веселее». Степанов пожал плечами. В это время на горе мелькнул отблеск карманного зеркальца, которым мы снабдили Санька Малова случи ж что-то серьёзное наблюдатель запалил бы костёр с густым дымом а зайчик от зеркальца или свеча если дело происходило ночью означали лишь некое происшествие требующее повышенного внимания тем не менее полпуда взял деревянный молоток и несколько раз сильно ударил по обломку от разорванной бронзовой пушки который подвесили на смотровой башенке в качестве била гул наполнил окрестности в атагин свистнул его парни бросили игру Малякам сразу остановиться не удалось, они ещё с минуту гоняли мяч без противодействия соперника. И то сказать, за весь первый тайм им редко удавалось заполучить его. Наконец игра встала. Посмотрев на гору, футболисты не увидели дыма, но гвардейцы с Камчатскими послушно потянулись к крепости, а маляки попрыгали в лодку и погребли к шхунам. Некоторое время даже с дозорной башенки ничего не удавалось разглядеть ни на воде, ни на суше. Однако вскоре причина тревоги прояснилась. Со стороны Малакаи показался парус, похожий издали на семечко череды. Потом стало видно каноэ с лёгким аутригером и единственным гребцом, что было необычно для здешних мест. Лодка пристала довольно далеко от нас, в районе Вайкики. Я наблюдал через подзорную трубу, как туземец убрал парус, вытащил каноэ на песок и даже не взглянув в нашу сторону, убежал в горы. Что-то назревает, сказал я, складывая трубу. Можно и так сказать ответил мрачно Степанов. На следующий день крепость посетил важный гость. Сам он был одет во что-то вроде тоги, голову венчал странный головной убор, нечто среднее между армейской каской и карнавальной маской. Воины, что его сопровождали напротив, красовались голыми мускулистыми торсами. Как это уже повелось, ни с кем из европейцев или азиатов вождь в разговор не вступал, да и со своими соплеменниками говорил лишь через одного из охранников. Я было решил, что это сам Кахахан, которого так и не довелось прежде увидеть, но Степанов покачал головой. Это их неверховный шаман Пулу-Пулу, демоново отродье. Беньёски с ним как-то ещё разговаривал, а я не могу. Режет людей, точно скотину, во имя богов своих поганых. Там выше нашего острога как раз одно из его капищ. Тьфу! И на развод из ручья боюсь пить, когда они там мессу свою служат. Меня слегка передёрнуло. «После многих лет контактов с примитивными культурами я стал относиться к ним без прежнего пиетета или детской восторженности. Конечно, было бы превосходно, если бы краснокожие или смуглые братья смогли перерасти в варварство, стать частью цивилизации со своими особенностями. Но, положа руку на сердце, сохранить идентичность не удалось даже многим вполне развитым европейским культурам. Глобализм сожрал всех» о консервировать примитивный образ жизни ради каких-то там этнографов или антропологов будущего означало обрекать на смерть или во всяком случае на жалкое существование многие поколения рабство, насилие, убийства в бессмысленных войнах, на жертвенном камне, от болезней, запретов глупых шаманов, плохой пищи и голода. С другой стороны, цивилизации пока что вели себя немногим лучше дикарей, и я был далёк от того, чтобы считать природных жителей людьми второго сорта, устраивая на том основании геноцид. Скорее относился к ним как к мауглам, каковыми они в сущности и являлись. А ещё нам нужны были люди. Мы попытались создать рядом с примитивным более привлекательное общество и открыть двери для всех желающих. Индейцы алиуты, канаки станут одним из ингредиентов плавильного котла, сохранив память о предках на страницах книг и рисунках, но отказавшись от старого уклада. Всё равно большинство племен обречены. Все, кто занимает территории пригодные для земледелия, скотоводства, промышленности, очень скоро погибнут в неравной борьбе или станут изгоями. На их долю останутся полярные пустоши, безводные пустыни и холодные горы. Визит верховного шамана, по крайней мере, позволил нам прояснить ситуацию. Говорят, что вернулся лазучик с острова Мауи, сказал Степанов, выслушав взбивчивые доклады союзных канаков. Лазучик доставил весть, что на острове собирается большое войско, делают запасы, строят лодки. Но против кого Кахикили собирает войско, о том неведомо. Мы ужинали во временке под тростниковой крышей, разговаривая и наблюдая за гвардейцами в Атагине. Игру в мячи не прекратили и занялись упражнениями с пушками, пока без стрельбы порох следовало экономить. Кахикили это который король трёх островов, уточнил я. Да, и, пожалуй, самый сильный князец среди всех. Вдобавок он дядя нашего Кахахана, но вообще все небольшие промеж собой родственники, что не мешает им совершать вероломства. При злым платят за предобретшие. Вроде того. Думаете, этот Кахикили может напасть на Оаху? Может быть, может быть, задумчиво произнёс Степанов, проживая кусок мяса. А быть может, выступит против Калана и Опу. Это тот, что на самом большом острове правит. Но важно не что, думаю я, а что думает Кахахан. Видать, что-то почуили, предположил я. Может, про англичан молва до него дошла. Про нас-то наверняка все знают, но никто не бузит, возразил Степанов. Нет, тут другое что-то. Тот, что на большом сидит, видать, много силы взял. Там у них ведь свои инсургенты имелись, и он их подавил. Ну, я когда ещё говорил, что война скоро, вот она и пришла. Мы помолчали с минуту. Степанов любил покушать, я же больше налегал на бананы. Затем разлил по стопочкам вискарь. Жаль, что третий корабль отослали, подумал вслух Степанов. Мы выпили. Польза от него здесь было бы немного, возразил я. Зато я написал приказчику, чтобы по возможности подкрепление выслал. Вот как, удивился Степанов. На самом деле я ничего не написал, кроме обычного короткого отчёта и распоряжения насчёт подлоча, но теперь собрался подать весточку через Чижа. Подобный трюк я уже наловчился проделывать в острых ситуациях. Вышел фокус, и теперь Перехватив Филимона на подходе, Чиж забрал письма для передачи Камкову. А пока нёс до конторы, подменил мою записку на новую с просьбой собрать во время потлача человек 50 добровольцев из индейцев и отправить ко мне на Уаху с припасами и вооружением. Индейцы во время праздника охотно ведутся на разного рода вызовы, и я рассчитывал, что Камкову удастся собрать под мои знамёна хороших бойцов. А когда те протрезвеют, им уже честь не позволит включить задний ход. Отступление третье. Властелин Индии. Итак, их армия увеличилась на двух европейских офицеров и туземного сержанта Раша, который быстро, но в сопровождении пары мушкетеров, разыскал в мангровых зарослях своих неудачливых подчинённых и отобрал из них десяток самых способных. Даже с новобранцами отряд Тропинина выглядел куцам для завоевания Индии, но на больше Тропинин не согласился. Рисковать, что однажды он проснётся, ощутив сталь возле горла, ему не хотелось. Да и деньги он пока предпочитал экономить. Неизвестно, как всё повернётся, а собрать армию сопоставимую с британской, ему бы всё равно не удалось. Видомы нечёткими указаниями Раша, шхуны пробирались вверх по мелким и крупным протокам затопленной пойме. Иногда приходилось пробираться через сплошные заросли, поднимая с ветвей стаи птиц. Иногда они выходили на открытую воду и распугивали косяки крокодилов. «Крокодилы расплодились неимоверно», — заметил Шарль. «Но не испытывая затруднений в пище, они ленивы». «Чем же они питаются?» — поежил Салёшка. «Главным образом бедняками», — хохотнул француз. «Крокодилы что же, разбираются в сословиях? Или как собаки предпочитают грызть кости?» Всё проще. У богатых есть деньги на дрова и масло, чтобы спалить усопших. А бедникам приходится отпускать покойников в последний путь по упрощённому обряду. Воды Ганга приносят каждый день тысячи трупов, а 8 лет назад во время голода их приносило десятки тысяч. Так что нередко из трупов на отмельях возникали заторы. Вокруг стоял такой смрад, что невозможно было дышать. Вот почему мы не пьём здешнюю воду и не едим речной рыбы при одном её жирном виде меня выворачивает. Неудивительно, что здесь добывают селитру с каким-то источником органики. Селитру выделяют в 500 милях выше Калькутты, в Чхапре, поправил Хельмут. А сырьё добывают в пещерах, где живут мириады летучих мышей. Значит, мышиный помёт? Отлично. Я бы прикупил тонн 10 для начала. Так кто вы, Алексис? Естествоиспытатель или купец? прищурился Шарль. «И того, и другого понемногу. Вообще-то мне принадлежат верфи, которые строят эти вот шхуны». «Суда они велики», — оценил Шарль. «Какой груз они берут?» «Эти по четыре тысячи пудов». «Фунтов?» — не понял француз. «Пудов. В английских фунтах это будет примерно сто шестьдесят тысяч». «Шестьдесят баррелей», — подсчитал француз. «Только-то. Нам в Америке в самый раз. Мы же пушнину возим, а она легкая». Ну, ну, а силитроку догрузить собираетесь, если вам, конечно, её продадут. На этот товар англичане объявили монополию. Монополию? Вы опоздали и вце в Индию лет на 50, Алексис, засмеялся Шарль. Местная публика, которую они взяли на борт, вела себя тихо, но Тропинин чувствовал исходящую от туземцев потенциальную опасность. Ещё несколько дней назад они вели пиратский промысел, даже если когда-то и служили солдатами. От греха подальше на вобранцев рассадили по пять человек на каждую шхуну, и всё равно не спускали с них глаз. Поэтому, когда один из заборвышей собрался зачерпнуть чашкой немного воды из бочки, что стояла на палубе для хозяйственных нужд, на него рявкнули сразу четверо или пятеро. Ану назад! Не трогать! А сади, парень. Тот русского изга не понял, но интонации заставили его остановиться. Тропинин подозвал Раша. Передай своим сырую воду не пить. Тот пожал плечами и перевёл. Вскоре подошёл с котелком боссы и молча налил в чашку оборвышек кипячёной воды. У нас запрещено пить сырую воду, если только она не из горного ручья или ключа, пояснил Тропинь французу и немцу. Чистота залог здоровья. Не сказать, чтобы ваша чистота могла соперничать с английской, пробурчал Хельмут, кивнув на покрытую большими и малыми смоляными пятнами палубу. Наша чистота заключается не в белизне палуб, сказал Тропинь. А деготь, кстати, — отличное средство против микроскопических организмов, которые вызывают кожные болезни. «Вот как?» — удивился Шарль. «Эти организмы повсюду. Еще Левенгук убедительно проиллюстрировал это. И эти организмы, поверьте, не сидят без дела. Они жаждут вцепиться в ваши жизнетворные органы точно свирепый хищник». Поэтому у нас запрещено есть немытые фрукты. Запрещено есть сырое мясо или рыбу. Мы даже тратим пресную воду, чтобы помыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи. А раны, даже пустяковые порезы, обязательно обрабатываем алкоголем. У вас слишком много запретов и предписаний, заметил с улыбкой Шарль. Зато мы большей частью избегаем лихорадок, холеры, дизентерии, всех тех прилипчивых болезней, что победили не одну колониальную армию. На шхунах с самого начала похода все строго употребляли только кипяченую воду, пищу готовили на огне и, на радость староверам, ели каждой из своей посуды. Тропинин намеревался заставить придерживаться этих правил всех новичков, не исключая и офицеров. «Поверьте», — сказал он, — «большинство болезней проистекает от плохой воды». «А, допустим, чума», — поинтересовался Хельмут. Чему распространяют блохи, что живут на крысах? Не подпускайте их к себе и не заболейте. Тиф распространяют вши. Следует чаще мыть тело и менять одежду. Оспа, спросил Чарль. Мы все привиты от оспы. Болотная лихорадка, не унимался француз. И её распространяют комары, если укусят больного, а после здорового. Но комары не летают слишком далеко. Просто не живите в местах, где царят болезни, защищайте комнаты от москитов, мажьтесь отпугивающими мазями, и вы сведёте к минимуму риск. Вы всё же великий натуралист, Алексис, воскликнул со Шарль. Хотя купец Скоро мангровые заросли кончились, акватория разделилась на узкие протоки, которые обычно заканчивались болотом или озером. Берега были насыщены влагой, как губка, лишь изредка попадалось то, что можно назвать сушей. Вместе с тем экспедиция углубилась в относительно населённые места. Иногда им встречались затопленные деревни, и шхуны проплывали по улицам точно гондолы в Венеции. Там, где наводнение не пощадило деревни, местность выглядела немного лучше. Всюду царило запустение. Это не могло быть следствием известного великого голода. За 10 лет пустующие деревни должны были или исчезнуть под натиском джунглей, или заселиться вновь, но деревни стояли так, будто их бросили от силы пару месяцев назад. "Монополия", сказал Шарль. "Всё дело в монополии. Здесь ещё можно купить индиго и хлопок, но самую прибыльную торговлю опиумом, солью, селитрой и бителем англичане давно захватили". Как всему прочему, они обложили жителей крупным налогом, чтобы возместить расходы на войну. Многих довели до разорения, люди бросают всё и уходят. Почему не поднимут бунт? Их же много. Бенгальцы никогда не восстанут, Алексей, запомните это. Они не воинственные. Их нет даже среди сипаев. Наш Раш и его парни — все они с запада или с севера, а бенгальцы предпочитают брать хитростью, а не силой. И когда не получается увернуться от схватки, они или умирают с улыбкой на лице, или уходят. Куда? Кто на север или на восток? Туда, где еще властвуют местные князья. Торговцы все больше предпочитают порты Крамандельского берега. Я и сам бы ушел в Маэ, если бы мог. Там Франция пока еще сопротивляется. Хотя, не знаю, долго ли им осталось. Шарль вздохнул. "Давайте лучше к нам", предложил Тропинин. "Я и так уже отправился с вами, Алексис. Я имею в виду Америку. Там всегда найдётся место предприимчивому человеку. Не всегда же вам быть солдатом. Заведёте виноградник или конный завод, или наладите сбор устриц на Вотмелях, или откорм гусей для фуагра. Что вам больше по душе?" "Фуагра", усмехнулся француз. "Так вы там неплохо живёте?" "Неплохо. Вон видите матроса Требинин показал на Боссова, который строго говоря занимал должность помощника, то есть под шкипера, хотя и не нашёл времени закончить курсы Есютина. У него, представьте себе, особняк в центре города. А рядом стоит особняк нашего китайца Шэня, и капитан наш само собой не в хижинке обитает. И капитан Нырков с Мефодия, все они люди богатые, хотя одни ходят шкиперами, а другие простыми матросами. Растрига служит учителем, у него свой скромный каменный дом. Отец нашего города Марина офицер выходец из сибирских туземцев а не зевай славин тем что в честь него назван на швиски он заведует винокурнями вот как конечно так живут не все кому как повезёт но возможностей много страна только развивается и что у вас нет нищих пропоетс воров Все есть, как без этого, но в тех местах трудно стать нищим. Есть лентяи и бродяги, которые просто не хотят много работать, а на пропитание им хватает случайных заработков. Пропойцы тоже встречаются, но с каждым годом всё реже. Как только мы обеспечили людям нормальную жизнь, они перестали спиваться. А воров мы просто выдворяем из колоний. Сибирь-то рядом. Гени за днём они проплывали мимо брошенных деревень, заросших бамбуком или тростником рисовых полей. Если же попадались в жилые места, то их обитатели старались меньше попадаться на глаза проезжим. Время не было потрачено впустую. Новобранцы учили язык хотя бы в пределах необходимого для боевых заданий. Хельмут и Шарль просвещали Тропинина насчет местной торговли, культуры и политической обстановки. Он только теперь осознал, как мало знал об Индии в целом и о колониальной торговле в частности. «Вы хотите взять Индию с наскока?» – вопрошал Шарль. Напрасно. Вы сильно ошибаетесь, если полагаете, будто можно просто купить товар, предложив в обмен свой. Здесь так не торгуют, Алексис. Вернее, тот, кто так торгует, имеет мизерную прибыль, а то и вовсе разоряется. В Индии принято давать аванс местным поставщикам, чтобы они заплатили вперёд фабрикантам, сборщикам, крестьянам, и тогда вы загрузите полные трёмы по низкой цене и товаром лучшего качества. А тот, кто покупает по наличию, довольствуется жалкими остатками низкого качества при том по завышенной цене. И в Китае, к стебе говоря, дела обстоят похожим образом. Поэтому англичане обошли всех остальных, что могут позволить себе платить вперёд. Их аванс защищён войсками. У всех прочих европейцев есть лишь небольшие гарнизоны для охраны, но не для влияния. А теперь Гастингс пошёл дальше и подчинил себе страну полностью. Несколько лет назад он приказал повесить махараджу, и все наконец-то узнали, чья здесь власть. Тропинин нахмурился. Индия всё больше переставала ему нравиться. Заметив перемены настроения, Шарль усмехнулся. Но вам повезло, Алексис, сказал он. Сейчас самый удачный момент, чтобы ухватить свой кусок пирога. Система выстроенная Гастингсом подмыта со многих углов: восстание на юге, европейская война, местные интриги, не говоря уж об интригах в самой достопочтенной компании. Тут и не скажешь, что для него страшнее: маратхи или товарищи, заседающие в совете, вроде Фрэнсиса. Что за Фрэнсис? Он интригует с самого приезда. Изначально в Совете их было трое, и они держали против Гастингса большинство. Но двое недавно умерли, что, по сути, спасло его положение. А сейчас все зависит от решения правления компаний в Лондоне. Фрэнсис претендует на место губернатора. У него может получиться. А Маратхи? Что ж, Британская администрация разделена на три части, между которыми нет сухопутного сообщения. Но Гастингс отвечает за все три, он сам настоял на этом. И теперь не может быстро помочь тем или другим. Он не знает, чем закончится компания армии Эдджертона в Бомбее. Победой? Тогда можно бросить войска на другое направление. Поражением? Тогда нужно срочно собирать новую силу. Он находится в состоянии неуверенности. А тут появляетесь вы с целой империей за спиной, с тем весом, который можете бросить на чашу весов, на его чашу или чашу его противников. Вы можете стать соломинкой, что сломает ему хребет или сломает хребет его врагу. Тем более, что твёрдых законов здесь ещё не установлено. Право силы важнее. Вы узнали всё это, прячась на острове — Не поверите, но карьера Гастингса началась ровно с того же, — засмеялся Шарль. — Вы даже не представляете, сколько всего можно узнать, находясь в дебрях дельты. Парусами капитаны больше не пользовались. Шхуны продвигались большей частью при помощи шестов. Иногда приходилось спускать лодку, чтобы завести в верб, или высаживать на берег отряд, чтобы он отыскал путь и просто дотащил корабли на буксире к нужному месту. В отряд назначали новобранцев во главе с Рашем, пусть отрабатывают пайку, рискуя шкурой. Крокодилы не дремали и могли атаковать человека в любой момент, даже при большом скоплении народа. Они были не столь умны, как тигры, что прятались от людей, если силы были неравны. Тем не менее, на ночь шхуны бросали якорь подальше от берегов и ветвей деревьев. Так всем казалось безопаснее. Несмотря на опасения Тропинина, им так и не пришлось прибегнуть к Волокову, хотя некоторые переходы из Озерца в Озерцо были близки к такому понятию. Скорее уж хунам угрожала опасность завязнуть в топкой грязи. Но обошлось. Проплутав в лабиринте дельты и затопленных земель около недели, флотилия вышла на покрытый туманом водный простор. Хугли объявил Раш с чувством выполненного долга и немалым облегчением. И то сказать, это было условием его освобождения от петли за пиратство. «Паруса ставить!» — распорядился Яшка. Одноименную английскую факторию прошли рано утром в тумане. А чуть позже оказались в виду довольно крупного города Чинсура, над главным зданием которого трипыхался голландский флаг с вензелем «Вок». Обыватели просто опешили, когда флотилия полно о салютом из пушек, а затем по просьбе Тропинина Яшка и Сафрон подняли российские флаги. Голландская торговля в упадке, сказал Хельмут. Англичане вернули им цензору, но наладить прежние торговые связи непросто. Купцы прозибают на местной рознице, а корабли из Европы приходят всё реже. После некоторого промедления со стены небольшого форта или вернее того, что осталось от форта, выстрелила пушка. Выстрелила она холостым, что означало скорее приветствие, чем приказ остановиться. Лёшка однако направил флотилию к берегу. Тот, как и везде, оказался топким и грязным, но ближе к центру города его обваловали, укрепили брёвнами и камнями. Рядом была устроена пристань, возле которой стояло несколько мелких лодок и ни единого морского судна ни у пристани, ни на реде. То ли услышав выстрел, то ли увидев корабли, на набережную вывалила, наверное, половина населения города, во всяком случае, половина его европейской части. С легкостью, словно они плыли на моторном катере, Яшка притер Кирилла к причальному столбу. Течения здесь почти не ощущалось, так что в якоре потребности не возникло. Обмотав вокруг столба канат, босс и притормозил корабль, а Лешка соскочил на дощатый настил. «Господа!» Мы тут несколько заплутали, обратился Тропинин на английском. Не подскажете, как попасть в Банки-базар? От Банки-базара остались одни головешки, после некоторого промедления ответил голландский офицер. На нём были белые бриджи и синий мундир с красным подбоем. Эти головешки принадлежат мне, с пафосом заявил Лёшка. Вы русский? усомнился тот. Да, абсолютно. Так мы и правильно двигаемся, голландец внул. Вы сверховев У вас есть товар? Какой? спросили с толпы. Нет, мы прямиком из Америки. Товар есть, главным образом пушнина, но пока мне нужно достигнуть места назначения, я нанесу визит позже. Люди немного опешили, возможно, не все понимали его английский или английский вообще. Кстати, не видели здесь англичан? спросил Лёшка. Меня опугали их несметными ордами, но пока что нам ни один красный мундир не попался. Чуть ниже по реке вы увидите их в достаточном количестве, не без мрачного сарказма заметил офицер. Проплыв 3 мили вниз по реке, они увидели следующий город. Шандернагор, лунный город, сказал Шарль. Во всяком случае, мне сказали, что так переводится название с местного диалекта. Не желаете к своим? Нет. Разве вы не видите солдатские пикеты, Алексис? Но они все равно дираг Я-то полагал, что британская пехота носит красное, в Европе, уточнил Шарль. А здесь они надевают такой мундир лишь на поле боя или на параде? Во время марша или патрулирования сипаи предпочитают серый цвет. Он задумался. У ваших бойцов, кстати, тоже странная одежда. Какого они цвета, не возьмусь утверждать, но меня поразило, что они все в разводах. Неудачная покраска? Нет, ответил Тропенин. Это сделано нарочно с помощью чайного отвара и луковой шелухи. — Нарочно? — Да, так бойца меньше видно на местности. — Но какой в этом смысл? — Мы не воюем с троем, Шарль. У нас просто нет столько людей, чтобы выстраивать их в колонну или линию. С набережной выстрелила пушка. Это была легкая полевая пушка на лафете с большими колесами, но шхуну при удаче могла потопить и такая. «Ответить — Ответить? — спросил Яшка. — Сохраним гордое молчание. Они донесут начальству Форт-Вильям ещё до того, как вы найдёте свой баки-базар, сказал Хельмут. По левому берегу проложена хорошая дорога в Саднику в несколько часов ходу. Или они просто отправят лодку, добавил Шарль. Лодок вокруг действительно появилось много и самых разных: рыболовных с сетями, торговых, везущих груды стопок тяков фруктов, пассажирских с парусиновыми навесами на корме и совсем уж странных корабликов с развешанными всюду цветочными гирляндами и носовыми фигурами в виде сказочных существ. Точно это платформа на карнавале в Рио. Различить, который из лодок везёт гонца, было бы невозможно. Вряд ли британцы пошлют европейского солдата в заметном мундире, а если бы и послали, Тропинин не стал бы первым идти на конфликт. Теперь не только река наполнилась многолюдьем, весь правый берег представлял собой сплошную череду деревень, городков, поместей и переходящих одно в другое. Левый берег выглядел более диким, заросшим лесом из кустов, обыкновенных деревьев и остролистных пальм. Не совсем так представлял себе Тропинин Индию, стонущую под пятой британцев. А где война? Где марширующие отряды, блокпосты, патрульные корабли? Где пороховой дым? Такое ощущение, что все живут как прежде. — Где-то здесь должны быть еще и датчане, — спросил он. — Чуть ниже вашего банки базара, — ответил Шарль. Для местных это Серампур, но датчане назвали город Фредерик-Нагор в честь одного из своих королей. Их индийская компания разорилась. С прошлого года город принадлежит короне. Там, кстати говоря, неплохо. Их нынешний губернатор позволяет свободно селиться, вести торговлю европейцам и местным. Никаких притеснений, городок спокойный и тихий. На превелии особой там не получишь, и для таких, как я, работы нет. Через пару часов и 12 миль пути они приблизились к очередной излучине. На правом берегу Вилла Гаретти показал Шарль Во времена Мира здесь проживал наш губернатор Шевалие, принимал друзей, офицеров, соседей, включая и Гастингса. Возможно, бедолага и теперь сидит тот под домашним арестом. Ну, а на левом берегу Алексис в Ваши имени утро пенино ёкнуло сердце. Он ощутился в одном шаге от воплощения своей мечты, вот только разглядеть её было сложно. Пальмы, деревья, высокие кусты покрывали берег сплошной стеной. Ни намёка на настроение, фабрию или пристани. Но вот шхуны приблизились, и в зарослях появился просвет. Мелкая речушка вливалась здесь в Хугли почти под прямым углом. На дне явно поработали инженеры, слишком уж ровными и прямыми выглядели берега, даже несмотря на эрозию и наступление леса. Сейчас, в период большой воды, речка казалась достаточно полноводной, чтобы можно было завести туда шхуны. Но в Межень, скорее всего, она пересохнет и превратится в небольшой ручей. Шхуны осторожно зашли в устье притока и встали. Здесь можно было крепить их прямо к стволам деревьев. Тропинин распределил силы. Туземный отряд Раша во главе с Хельмутом он отправил исследовать окрестности. Яшку с моряками оставил на шхунах, а сам с мушкетерами и Шарлем направился к развалинам. Среди развалин жили какие-то бродяги. Завидев, что со шхун высаживаются люди, они убежали. Тропинин решил их не преследовать. На миг он вновь ощутил себя мальчишкой. Развалины, клады, джунгли. Все это он представлял себе когда-то, читая приключенческие книги, а теперь стал частью истории. Затем вернулось чувство ответственности, а наваждение исчезло. «Фактория лежала в руинах». От форта или батареи сохранился только размытый земляной вал и заросший кустами ров. Казармы, склады, дома, хлевы сгорели или были разрушены. Британцы посадили своих чиновников на десятках местных рынков, заметил на это Шарль. А на которые не смогли посадить, те закрыли, закрывают же они рынки вот таким вот надёжным способом. Главная резиденция, однако, почти уцелела. Она представляла собой нечто похожее на гостиный двор, одноэтажное здание в плане имело форму квадра. Фасад, что смотрел на реку, прорезали 10 высоких окон и скромное крыльцо с колоннами посредине. По периметру плоской крыши шла балюстрада. Над входом Тропинин увидел барельеф с двуглавым орлом. Отлично, заявил он с сделанным оптимизмом. Не придётся менять Конечно, это был орел Священной Римской империи, но грубые очертания изображения делали его годным для любой вольной интерпретации. С трудом открыв перекосившуюся створку двери, они осторожно вошли внутрь. Здесь пахло гнилью, сыростью и дерьмом. Пол по большей части был земляным. В нескольких местах сохранились следы настила. Подпираемая множеством колонн плоская крыша частью обвалилась, частью просела. Внутренний дворик, организованный на манер патио, оказался расположен не по центру строения, а был как бы сдвинут немного в сторону. Из-за этого меньшая из частей здания представляла собой череду небольших комнат, а большая довольно просторный склад, разделённый на три помещения. Место удобное, сказал вернувшийся из разведки Хельмут. «Если обновить ров, то здание будет легко защитить. Там, кажется, осталось что-то от прежних фортификаций. А деревья вокруг лучше вырубить, чтобы очистить пространство. Но где мы возьмем столько рабочей силы?» «Найдем», — отмахнулся Лешка. «Всему свое время. Давайте-ка для начала наведем здесь порядок. Проверим, нет ли тут каких-то змей или скорпионов». Подчинённые Раша взялись за дело. Вскоре несколько комнат очистили от мусора, укрепили окна ставнями, поправили крышу. Сашхуны принесли железную печку и выведя трубу наружу, растопили, чтобы теплом и тягой освободить комнаты от затхлого воздуха и сырости. Об устройством они занимались следующие несколько дней: рубили деревья, обновляли ров, устраивали пристань, чинили главное здание. По докладу Раша неподалеку стояла деревенька под названием Навапгандж, по бенгальским меркам небольшая, сотни в две жителей. Прошедший голод почти не затронул ее в смысле смертей, но население порядком обнищало из-за поборов новых властей. — С ними и начнем торговать, — объявил Тропинин за завтраком. — А то наша солонина уже начала пахнуть. Местной дичи разведка раздобыла немного. На долю офицеров и капитанов пришлась пара куропаток и какая-то зелень, похожая на кинзу. «Вот увидите, Алексис, они побоятся», — сказал Шарль, выковыривая зубочисткой остатки птицы. «Страх — дело непостоянное, к нему привыкаешь». «К петле привыкнуть сложно». «Верно. Как и у британцев пушки». «Полевые шестифунтовые». Тропинин подошел к оконному проему и осмотрел толщину стены. И какую стену пробьёт ядро такой пушки, смотря с какого расстояния? Но если они будут бить с той стороны ручья, то шести кирпичей должно хватить. А здесь четыре. Нужно добавить ещё, подумал Тропинин слух. Британцы брали крепости, высеченные из скал. Имейте это в виду, Алексис. Они брали их, потому что там скрывались огромные богатства. Для чего будут брать нашу? Кирпичей в них, однако, не было. «Раш, отправляйтесь в деревню», — распорядился Тропинин прямо через окно. «Передайте, что я буду платить по шиллингу за каждую сотню плетеных корзин. Дно в них делать не нужно». Несмотря на раннее время, он достал бутылку виски и добавил в кружку с кофе. Вопросительно взглянул на француза, тот кивнул. «У меня в документах еще значится селитринная фабрика в Баракпоре», — сказал Тропинин, перебирая документы. «Это в трех милях ниже по течению. Приходилось бывать там». Покажете? Давайте прогуляемся. Только прихватите с собой десяток ваших, хмм, мушкетёров. Здесь могут водиться тигры и душители. Вы знаете про душителей? Последователи культа Кали, именно. Тут рядом несколько храмов в юеччи. Да и Калькутта так названа не просто. А та публика, что сбежала из ваших развалин при нашем появлении, показалась мне подозрительной. Дорога это была именно дорога. Заняла не больше часа на месте силитренной фабрики они обнаружили такие же жалкие развалины, как и в банке базаре. Уцелело лишь несколько сараев. Рядом с ними из земли торчал длинный столб. "Зачем он здесь?" удивился Тропинин. "Флагшток следовало бы ставить у главной конторы". "Это мачта", сказал Шарль. "До ваших владений она не имеет касательства". "Мачта?" удивился Тропинин. "В смысле, корабельная?" "Да". Это своего рода символ расплаты за бомбардировку нашего форт Дерлиан в Шандерногоре в 56-м году. Мачту сняли из британского корабля «Кент» о 64-х орудиях. Он был флагманом эскадры. Во время боя наши смогли хорошенько его потрепать. Капитан был ранен, капитанскому сыну оторвало ногу, и он вскоре умер. Корабль так и не дошел до Калькутты. Ему оставалось еще 16 миль. Именно здесь «Кент» выбросился на берег». Команда разместилась в ваших сараях. Они тогда уже были разваленными, а с корабля сняли лишь эту мачту. Адмирал Вотсон умер на следующий год. Не знаю, были тому причиной ранение или лихорадка. Хорошие времена были в этих местах, Алексис. Для французов не было хороших времён. Англичане не реагировали на иностранную экспедицию больше недели. Трапиннин даже немного обиделся, не уж-то его не воспринимают всерьёз. К тому же ему хотелось побыстрее отделаться от поручения капитана Кука и его офицеров. Толстая пачка писем висела грузом невыполненных обязательств. Он, конечно, мог сам отправиться в Калькутту или поручить это дело кому-то из доверенных лиц, но не хотел. Наличие важной почты следовало разыграть, как главный козыри, побить им какой-нибудь ход британцев. Вот только пока никто не спешил сдавать карты. Что ж, письма в эту эпоху шли медленно, от нескольких лишних дней они не испортятся. А тем временем его парни стахановскими темпами возводили вокруг фактории легкие укрепления. Склоны старого рва подровняли, кусты и деревья вокруг вырубили, а их стволами усилили крышу. Достаточно, чтобы она выдержала небольшой габион, устроенный вдоль балюстрады, за которым разместились стрелки и вертлюжные фальконеты. Такую же защиту из засыпанных землёй корзин построили перед стенами, но здесь уже поставили шестифунтовые пушки, снятые с кораблей. Окна главной конторы, частично заложенные камнем, представляли собой последнюю линию обороны. Неподалёку отрыли колодец, и хотя вода в нём пахла болотом, она была всё же чище того, что текло в речушке, и тем более в хугле. Тропинин приказал кипятить и такую, а также заказал Рашу прикупить древесного угля, чтобы соорудить фильтр. Фактория быстро приобретала черты обжитого места, что до экономической части экспедиции, то она пока что развивалась ни шатко ни валко, а вернее, не развивалась никак. Тропинин рассылал солдаты отделения Раша по окрестным деревням с вестями о возобновлении старого базара, приглашал пожаловать с товаром, обещал работу, заказы К фабрике иногда приходили любопытные, часто весьма подозрительные личности, но никто не оставался, не ставил лавку или мастерскую, хотя места вокруг было достаточно, а Тропинин обещал самые льготные условия. Раньше, когда рядом жил наваб, здесь проходила крупная ярмарка, доложила вскорь разведка. Торги начинались в конце сезона дождей, в августе или сентябре и продолжались до джанмаштами. Что за зверь? Местный языческий праздник, пояснил Раш, пожимая плечами. Его самого местные обряды нисколько не трогали. Ну так быть по сему, когдажди стихнут, откроем ярмарку. Теперь глашатаи делали акцент на джам-маштами и традиционной ярмарке. Возможно, именно слух об этом заставил британцев зашевелиться. Однажды днём по Хугле приплыла большая лодка с десятком смуглых гребцов, а рядом 100 же смуглых солдат в красных мундирах, офицерам и чиновникам европейского вида. Похоже, администрация решила не опускаться до переговоров. Местные, предупредив о визите британцев заранее, лодка сделала остановку в Баракпоре, а пока гребцы отдыхали, молодой бенгалец успел добежать до фактории, где обменял информацию на законную рупию, вернее, два шилинга. За труды Политика пряника принесла первые плоды. «Не обольщайтесь, они продадут вас точно так же, если представится случай», — заметил на это Хельмут. Яшка успел поднять якоря и отвезти обе шхуны на противоположный берег Хугли, поближе к датскому Серампуру. С ним ушло и большинство моряков. Остальные распределились по боевым позициям, а Тропинин с группой офицеров поднялся на крышу. Если бы британцы выслали батальон, тот смог бы доставить им неприятностей, но они слишком уверяли в собственные силы, отправили неполный взвод, даже пушек не взяли. Словно против крестьян каких-нибудь выступили, недовольно заметил Шарль. Итак, у нас появился шанс задать британцам хорошую тряпку. Единственный шанс, так как в следующий раз их придёт больше. Но зато сейчас, Алексей, вы можете заказать любое блюдо. Подавать ли вам англичан жареными или тушёными, порезанными на ломтики или порубленными в лапшу? Вы предлагаете блюда, подразумевая, что ответов его мы вскоре сами окажемся на вертеле. Это называется задать корму бычку. Браво, оценил Шарль. Но что же вы предлагаете? Я постараюсь вступить в переговоры, пожал трапением плечами. У нас пока слишком мало сил для настоящей войны. Мне имеет значение, сколько у вас сил, отмахнулся Хмурый, как всегда, Хельмут. Вы, Алексей, поставили факторию в 5 почтовых милях от главной конторы британцев о всей Индии. Думаете, они спустят такое? Это всё равно что поставить часовню в Мекке или синагогу на Ватиканском холме в Риме. Если вы прогоните взвод, они пришлют роту. Прогоните роту, пришлют батальон или полк. Зачем же вы присоединились к нам? удивился Тропинин. Мне не хотелось оставаться на том острове одному. К тому же, в случае неудачи, мы всегда можем прорваться на ваших шхунах к океану. Всего-то нужно подгадать отлив и подходящий ветер. А там хоть к французам в Маэ, хоть к португальцам в Гуа. Хотя, конечно, и те и другие католики, и нашего врата не любят. Есть ещё Цейлон. Но там жарковато. Пока Хельмут ворчал, Тропинин осмотрел позиции, прошёлся вдоль балюстрады. Если дело дойдёт до стрельбы, выбивайте туземных солдат, прежде всего сержантов, приказал он мушкетёрам. Белых не трогайте. Напротив, возразил Хельмут. Было бы разумнее укакошить всех белых. Без грамотных офицеров мы легко разобьём отряды. Если бы мы сражались с туземным войском, я бы так и поступил, но мне нужно будет чем-то торговаться с британцами, и лучше торговаться пленниками, чем трупами. Англичане не любят капитулировать, заметил Шарль. Если уж им понадобится повод к войне, они и последнего сипая выдадут за лучшего сына Англии. Ну так а русские, скажу я вам, не любят сдавать крепостей. Рад за вас, но одного лишь высокого духа тут недостаточно. У меня есть рекомендации и пачка писем от английских моряков. Это хороший повод для переговоров, но прежде мы должны показать, что располагаем силой. Хельмут Кевнул и поспешил вниз. Батареей из четырёх шестифунтовок командовал горда-марин Чежов. Ну, как командовал. Все старики, что стояли за пушками, слон, дышло, незевай, Хавьер, растрига делали вид, что ему подчиняются, а немец собирался прикрывать батарею вместе с солдатами Раша. С приближением британского отряда все те немногие местные, что поставили палатки и шалаши в ожидании ярмарки, сорвались точно торгующие на улице российские бабушки при появлении милиционера. Ворот, как и ограждения, соорудить еще не успели. Каждый вход на площадь обозначался парой кольев человеческий рост, на который парни повесили глиняные горшки. И это они сделали с умыслом. Когда британский отряд поравнялся со входом, прозвучало два выстрела, и оба горшка разлетелись мелкими брызгами. Дистанция была велика для прицельной стрельбы из мушкетов, около 2 сотен метров. Но мушкетёры из Кимальта только назывались мушкетерами. Они были вооружены штуцерами, слегка доработанными тропининым. Полая пуля, кольцевой прицел, сошки ради большей скорострельности и точно в бою. Чиновник в чёрном сюртуке и шляпе, похожей на короткий цилиндр, аж подпрыгнул и тут же нырнул за спину ближайших солдат. Молодой офицер в красном камзоле и двууголке даже ухом не повёл. Он вытащил клинок, поднял его к небу и выкрикнул приказ. Солдаты рассыпались, образовав жиденький строй. В будущем именно индийские палки британцев первыми сменят цвет мундиров на защитные хаки, но пока англичане и сипаи расхаживали в ярко-красном. Тонкая красная линия, произнёс Тропинин. Что? не понял Шарль, который в это время занимался осмотром فالкенетов и подсчётом зарядов. Тропинин перевел метафору на английский. Тонкую красную линию еще не воспели романисты и билетристы, но красный цвет мундиров у многих народов ассоциировался прежде всего с британской пехотой. «Весьма поэтично», — согласился француз, ковыряясь в запальном отверстии. «Ну, вы вроде бы говорили, что они ходят в сером в обычные дни». «Это означает, Алексис, что день не обычный». Шарль отковырял кусок ржавчины или грязи, или нагара. Они собираются построить взвод на вашей площади, зачитать прокламацию и, возможно, повесить кого-нибудь для острастки. Эта пушка никуда не годится, Алексис, в запальное отверстие скоро руку можно будет просунуть. Нужна втулка. Эй, у пушек, крикнул троппенин вниз. Если что, стреляйте по их правому флангу, который от нас слева. Короче, туда, где нет европейцев. Линия медленно приближалась к главной конторе. Солдаты уверенно шагали по площади Столл, ровной, точно её подготовили для игры в крикет. Удропенин наскребли на душе кошки. Несмотря на браваду, он сильно опасался предстоящей стычки. Всё же это были чёртовы англичане, правители марей и половины земного шара, и они считали эту территорию своей. Поднимите флаг, распорядился Лёшка. Один из мушкетёров потянул за верёвку, и на коротком флагштоке над крышей поднялся российский триколор. В некотором роде это было самоуправство, но империя была далеко, и риск показался лёжке оправданным. Не то чтобы флаг произвёл на британцев впечатление. Они продолжали шагать и прошли около двух третий путей, когда Тропинин решил начинать. «Ещё один шаг, джентльмены, и я прикажу открыть огонь из пушек!» — крикнул он. Выходить орудия, приказал внизу тонкий голосок чужой. Из проёмов между корзин с песком высунулись пушечные стволы. Британский офицер приказал солдатам остановиться. Он не ожидал встретить здесь артиллерию, но и отступить гордость не позволяла. Некоторое время у него, похоже, заняли расчёты оставшейся дистанции, возможных потерь от картечи, вероятность ворваться на габион хотя бы с половиной отряда. Кто вы такой? крикнул он наконец. Услышав англичанина, вздрогнул Шарль, который всё ещё инспектировал фалькенеты. Это вы, Роберт, высунулся он из-за укрытия. Я узнал вас по голосу. Шарль удивился, офицер. Что вы забыли у этих разбойников? Разбойников? Это русские, Роберт, и по крайней мере они не собираются нападать на наши владения, точно корсары. Слушайте, бросьте пустые угрозы. Поднимайтесь сюда, поговорим как европейцы с европейцами. Я не веду переговоров с контрабандистами и разбойниками. Эта земля принадлежит компании. Мы не потерпим здесь никаких нелегальных рынков, никаких притонов. Тут выдали маху. Господин Тропини и капитан Якоб вовсе не контрабандисты. Они настоящие джентльмены, я лично прочёл документы. У месье Тропини полное право на владение факторией. Даже ваш продажный судья Импи, отправляющий в тюрьму конкурентов, не найдёт ни единой зацепки. Вот пусть суд и разбирается. На подумать, Роберт. Если вы атакуете городок, Россия расценит это как пиратскую акцию. Их императрица очень ревнива. Вы же не хотите, чтобы из-за такой пустяковины, как банк и базар, она выступила против вас на стороне американских колоний и Франции. Об этом пусть думают те, кому положено думать: король, парламент, правление компании. У меня есть приказ. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. Молодой лейтенант, кажется, посчитал правильным вступить в бой. Чего нельзя было сказать о чиновнике. Поняв, что ему не угрожать немедленный залп картечи, тот выбрался из-за солдатских спин и принялся в чём-то убеждать офицера. Молодой человек, не хотя согласился, отдал приказ, по которому солдаты поставили ружьё к ноге, а чиновник отправился к главной конторе на переговоры. Внутрь его не пускать, распорядился Тропинин. Я сам спущусь. Они встретились перед габионом. Тропинин даже не подумал предложить незваному гостю чая или пригласить в прохладную комнату, перехватив на подходе, рассудив, что незачем преждевременно раскрывать врагу диспозицию. Я владелец этой фактории и подданный Российской империи, с пафосом произнёс Лёшка. Моё имя Алексей Тропинин. Что вам угодно? Моё имя Фокс, чиновник приподнял шляпу. Вынужден объявить, что ваше пребывание здесь незаконно. Ерунда. — У меня есть документы на собственность, а также Парвана, то бишь разрешение на торговлю, уступленное мне австрийской компанией. Он вытащил из внутреннего кармана листок. — И вот, пожалуйста, подтверждающая бумага от Чарльза Александра, австрийского принца, нидерландского статхаудера, великого магистра и прочее, и прочее. У вас есть сомнения в подлинности подписи и печати? Имя, если и произвело впечатление на чиновника, то вида он не подал. — Прежде всего, вы должны спустить флаг. И прекратить незаконную торговлю. Что до ваших прав на собственность, то они должны быть верифицированы в Калькутте. Вы можете верифицировать права своих подданных, кoим я не отношусь. Я собираюсь торговать, иначе в фактории нет никакого смысла. Это невозможно. Послушайте любезный, я не имею желания обсуждать подобные вопросы с мелким чиновником, который говорит невозможно. Я хочу говорить с тем, для кого что-то возможно. И с кем же вы хотите говорить? С губернатором Вороном Гастингсом. Ха-ха. Что за глупый смех. Между прочим, у меня с собой депеша для адмиралтейства, письма некоторым высокопоставленным лицам в Лондоне и рекомендательное письмо к Ворону Гастингсу. Так неужели я стану передавать их кому попало? И от кого все эти письма? Ухмыльнулся чиновник. Вы что-нибудь слышали о капитане Куке и его экспедиции? Об этом говорит вся Европа, но, возможно, сюда новости приходят с опозданием. Так вот, он и его офицеры попросили меня об услуге. Вы можете передать письма мне? Дудки. Я вручу их лично Гастингсу. Такова была просьба капитана. А в противном случае сам привезу их в Лондон, но тогда они устареют на пару лет. И если, допустим, четвёртый граф Сэндвич меня спросит, какова же причина столь неприятной задержки, я не стану скрывать вашей фамилии, мистер Фокс. Официальное приглашение в Гастингс посидеть в его резиденцию пришло на следующий день. На этот раз всё тот же чиновник обошёлся без солдотней. Помимо гребцов, Фокса сопровождала лишь пара слуг. Но, по крайней мере, вы получили аудиенцию, произнёс Шарль. И без единого выстрела, что меня особенно радует, добавил Хельмут. Яшка промолчал. Они вчетвером сидели за столом в патио и играли в подкидного дурака. В игре их научил Тропинин, выдав её за любимую игру императрицы. "Но вы не можете идти на встречу просто так", сказал Шарль, осматривая поверх карт его одежду: обычную куртку из оленьей кожи, латаную рубаху, нанковые штаны. "Почему же? Это Индия, Алексис. Кстати, ваш ход." Вы должны показать свою значимость. Вас должны принести к резиденции в богатом порчезе. Это такой инструмент, чтобы нести человека. Паланкин. Паленки. А кроме того, вас должна сопровождать свита, телохранители, толпослуг, слоны, верблюды, лошади, мулы, и всё должно выглядеть роскошно: и носилки, и одежды, и слуги. Театрально. Тропинин зашёл с дамы. Театр, воскликнул Шарль, побивая даму тузом. Верно, это именно то, что здесь зачастую важнее реальности. И где же я до завтрашнего дня найду слонов, верблюдов и сонных слуг? Это не проблема, сказал Хельмут. Местные крестьяне, полагаю, согласятся сыграть в свиту. Правда, их лучше помыть и приодеть, а остальное проще всего нанять в Серампуре. Донча не охотно сдают в аренду животных, повозки и порчезы. Серампур на другом берегу реки "Милей ниже по течению есть паром", сказал Шарль. Он спокойно выдерживает слона. Тропинин немного подумал и покачал головой. Ну разве будет выглядеть престижно, если я отправлюсь на наёмных носилках, в которых протирали задницы бог весь сколько людей? Наверняка они все тут примелькались, и слоны с верблюдами тоже. Хм, француз внул. В чём-то, пожалуй, вы правы. Я отправлюсь на лодке с парой слуг. Вот и всё. Можно взять наш ялик, сказал Яшка. "Раш!" крикнул Тропинин. "У меня есть задание для вас". Прежний форт Уильям, превращённый в таможню, располагался рядом с портом. На реде стояло несколько крупных парусных кораблей и множество речных лодок. Берега оккупировали индусы, совершающие омовение и тут же набирающие воду в большие кувшины. Напомнив ещё раз, чтобы не пили речную воду, Тропинин оставил шлюпку на боссова и его моряков. Наверх он поднялся сопровождаемый только Рашем, который неплохо знал Калькутту. Столица Британской Индии представляла собой что называется город контрастов. По одну сторону улицы строились роскошные особняки и настоящие дворцы, лишённые, правда, какой-либо растительности перед фасадом. По другую стояли хижины или даже обычные палатки, возле которых точно на бивуаке сидели у очагов бенгальцы и прочие азиаты. Чуть дальше располагались старые кварталы, застроенные более скромными, но крепкими домами армян, персов, арабов, местных купцов. Каждое строение имело свой колорит. На первых этажах располагались лавки с красивой вывеской или выставленным на улицу зазывалой. У подъездов богатых домов стояли слуги в ливреях или солдаты. Тут и там, без всякой системы, располагались христианские церкви, мечети, храмы местных божеств. И улицы, и площадь, на которую вышел Тропинин, выглядели на редкости оживлёнными. Белые, смуглые, чёрные мужчины и женщины в разнообразных шляпах, треуголках, двууголках, челмах спешили по делам или стояли группками что-то обсуждая. Мимо проезжали телеги, кареты, повозки на огромных колёсах, носильщики проносили портшезы, Шегали слоны, верблюды, волы, лошади, мулы. Перевозились из порта и в порт тюки, бочки, стопы, рулоны, ящики. Посреди площади на массивном подиуме стоял высокий обелиск. Надпись сообщала, что это памятник погибшим в взловещей чёрной дыре. Тропинин постоял с минуту в задумчивости, по итогам переговоров он и сам мог оказаться в каком-нибудь её современном аналоге. Новый форт располагался ниже по течению Хугли. Огромная лужайка под названием Майдан окружала его с трёх сторон, с четвёртой была река, которая в этом месте делала резкий поворот к западу. Над резиденцией развевался флаг цвета индиго с тигром, кораблём и неполным юнিয়ন-джеком Буглу. Возле ворот форта расхаживали пехотинцы Бенгальской армии в белых, слегка желтоватых от пыли мундирах. Жестокая всесильная компания понемногу превращалась в государство. У неё была армия, флот, деньги, бюрократический аппарат. Она объявляла законы, взимала налоги и распоряжалась землями. Если не считать далёкого лондонского правления, то наверху пирамиды находился генерал-губернатор Уоррен Гастингс, властелин Индии. Губернатор был лет на 10 старше Тропинина, но южный климат и отсталая медицина состарили его чуть больше привычного. Как и многие англичане, что пробыли здесь достаточно долго, он утратил белизну кожи. Она не стала коричневой, как у коренных бенгальцев, но скорее жёлтой, цвета старого пергамента. От длительного ношения парика или по какой-то иной причине череп губернатора облысел более чем наполовину. Видимо, он не посчитал гостя важной фигурой, поэтому не стал прикрывать лысину буклеми. Он также не посчитал нужным надеть чёрный камзол, который висел рядом, а перенял тропинина в серебристой жилетке. Так вы встречались с куком? спросил властелин и вместо приветствия указал на кресло. Но где? Тропинин сел, стараясь выглядеть волььяжно, но не нагло. Он выложил на стол пачку писем, а рекомендательное письмо протянул Гастингсу. На охоте. Вернее, охотился только я с товарищем на морских выдр, как называют у вас этого зверя. А капитан Кук с капитаном Клерком и господами офицерами проходили мимо, исследуя американские берега. Я помахал им шляпой, они были столь любезны, что спустили шлюпку, и мы чудесно провели время. Губернатор осмотрел печать, сломал и быстро прочёл письмо. Затем перебрал прочую почту, просматривая адреса. Позвонил в колокольчик. Вошёл слуга, индус, но похоже из тех, что получили британское образование. Добавьте эти письма к моей почте. Тот взял пачку, поклонился и ушёл. Через неделю в Мадрас уйдёт пакетбот, произнёс Гастингс. А то до кораблей компании чаще отправляются в Англию. Думаю, письма достигнут адресатов ещё до середины весны. Он посмотрел на Тропинина с большим интересом. Признаться, Я не ожидал здесь увидеть русского. Не считай почты кука, любопытство стало ещё одной причиной нашей встречи. Чем же вам любопытны именно русские, а не, скажем, поляки? По пути в Индию на Герцогоге Графтене я познакомился с одной молодой особой, которая родилась в Архангельске. Мне всегда хотелось понять, как мыслят люди, рождённые под сиянием авроры. Вот как Губернатору удалось его удивить. Откуда здесь мог взяться житель Архангельска, да еще и дама? Впрочем, моряки московской компании могли очароваться северной красотой. Кто-нибудь из них, допустим, увез дождь северного сияния в Лондон, а потом нанялся в Ост-Индийскую компанию. Может такое быть? Ласелин Индии чуть заметно вздохнул, улыбнулся, видимо, переживая давнюю встречу. — Дело в том, что я не могу разрешить вам вести свободную торговлю во владениях на Боба, мистер Тропинин. Вернее сказать, в наших владениях. Вы можете, если хотите, обосноваться в Калькутте или любом другом городе, покупать рис, сколько вам будет угодно, индиго, ткани, но весь товар будет проходить через нашу таможню. И это не касается товаров, на которые у компании монополия. — Но я не собираюсь постигать на европейские рынки. Я, знаете ли, веду дела на Дальнем Востоке, гораздо дальше Китая или Японии. У Ост-Индийской компании не может быть там интересов. У компании есть интересы везде. Слуга, не тот учёный Индус, а другой, попроще, принёс в высоких стаканах охлаждённый морс, или, возможно, это был лимонад или даже какой-то отвар. Дело вот в чём. Тропинин сделал осторожный глоток наверняка нарня напитки полно вредных микробов и отставил стакан. Пока что Банки-базар частная собственность, и в таком статусе он может существовать при любом правительстве, британском, французском, великомогольском, не всё равно. У меня скромные запросы. Но ведь если вы не дадите мне свободно торговать, я могу передать факторию в казну. То есть неными словами, подарю нашей императрице Екатерине Конечно, это вряд ли принесёт много денег, но возможно, позволит получить какой-нибудь титул или место в коммерческой коллегии, уважение общества в конце концов. А наше правительство обязательно ухватится за возможность поднять здесь флаг или даже уступит факторию королю Георгу, но уже в обмен на какую-нибудь услугу или уступку. Вы же не станете портить отношения с Россией сейчас, когда ваш главный европейский союзник Голландия встал на сторону американских колоний. У Британии почти не осталось друзей. Вы полагаете, что разбираетесь в политике? Уверяю вас, я даже могу довольно точно спрогнозировать, чем кончится дело. 13 колонии со временем разрастутся, приобретут новые земли, а затем станут сильнейшей державой мира, которая разрушит колониальную систему, откроет рынки и будет диктовать условия на суше и на море вместо Британии. Сомневаюсь, фыркнул Гастингс. Он быстро выпил свой лимонад и пару раз кашлянул в кулак. Очень хорошо. У меня встречное предложение. И только потому, что вы мне симпатичны. Так вот. Вы можете набить ваши кораблики местным товаром под завязку, а потом уйдёте отсюда, передав компании все документы на Банки-базар и больше в Бенгалию не вернётесь. «Да и вам на раздумье времени до зимних муссонов. Как задуют северо-восточные ветры, убирайтесь отсюда. Если же нет, я отправлю такое количество войск, что им не потребуется даже стрелять». «Зимние муссоны мне неудобны. Возможно, вы забыли, но мне нужно двигаться на восток, а не на юг. К тому же я не успею закупить столько товара». «Ради исключения я позволю наполнить вам трюмы с наших складов. По местным расценкам, разумеется». А куда я дену товар, что привёз сюда? А что вы привезли? Сибирские американские меха, немного моржового зуба. Меха, удивился губернатор. Вы не ошиблись с климатом. А моржовый зуб разве может он соперничать со слоновой костью? Меха это предметы роскоши, возразил Лёшка. Они ценятся даже в Чёрной Африке. Возможно, вам стоит туда и отправиться, усмехнулся Гастингс. В общем, подумайте. Пока у меня много дел на юге, а как с ними управлюсь, сразу возьмусь за вас. Жёсткий сукин сын, просто крокодил, вроде того, что водились в местных болотах. Всплеск тины, цап и нет тебя. Тропением вернулся в Банги-базар, пребывая в задумчивости, но хотя бы живой.